Глава 40. Достижения науки и техники. Лепецкая область. Город Н. Наши дни. Если Гнездилов и был удивлен, то он никак не показывал этого. Аня даже восхитилась его выдержкой. Вместе они поднялись в родительскую квартиру. — Маловаты хоромы, а, Александр Сергеевич? — усмехнулась девушка. — Да, вполне себе. — оглядывая квартиру, произнес сыщик. Его больше интересовал не размер жилища, а то, что в нем было такого, что отличало бы его от времени XXI века. Аня заметила, как Гнездилов рассматривает обстановку и с сожалением сказала. «Ох, Александр Сергеевич, ежели бы времени нам чуть побольше, показала бы вам все, чего достигла наука за прошедшее столетие. Но, к сожалению, никак не могу. Одевайтесь». С этими словами Аня достала из родительского шкафа вещи отца, которые мама никуда не девала все эти годы. Джинсы, рубашка в клетку и футболка. Нехитрое одеяние рядового обитателя века нынешнего. Гнездилов с сомнением взял стопку вещей и ушел в родительскую спальню переодеваться. Аня чуть не прыснула, когда через пять минут он появился перед ней. Какая непритязательная мода. Вы уверены, Анна Алексеевна, что в этом облачении я смогу показаться на людях? Аня кивнула. «Обязательно сможете. Сейчас в моде комфорт и удобство. Сюртуки и пиджаки остались лишь как элемент дресс-кода». «Кодекс одежды?» перевел Гнездилов. «Ага, с английского. Пойду тоже переоденусь». Аня подхватила вещи для себя, и теперь уже она вслед за сыщиком скрылась в соседней комнате. «В наше время невероятно популярны англицизмы. Язык Британии проник во все сферы жизни за счет того, что на нем говорят в Штатах. А Америка — гегемон, как-никак. Гнездилов озирался по сторонам. На первый взгляд здесь было все так же, но мебель гораздо проще. Множество каких-то аппаратов, техники, о функционале которых Александр Сергеевич даже не догадывался. Аня явилась через пару минут. Она была одета в такие же штаны, как и он сам, слегка свободную футболку и вязаную кофточку. Девушки в моем времени тоже носят практичную одежду, в том числе и брюки, так что не пугайтесь. «Зато нет необходимости в горничных», — усмехнулась девушка. «Каждый справляется с собственным туалетом самостоятельно». «Это существенный плюс», — только и смог сказать сыщик. Слишком непривычно было для него все то, что он увидел. «Я б вам все-все показала, дорогой Александр Сергеевич, но, к сожалению, нам надо спешить. Сейчас посмотрю, есть ли билеты на поезд». «Едем на вокзал?» — спросил Гнездилов. «Или у вас как-то иначе ездят, а вокзалы отменили за ненадобностью». «Нет, вокзалы на месте. Но билет лет пять-десять как можно купить онлайн. Ой, простите, это тоже англицизм, быть он не ладен. Удаленно, дистанционно». «Но как?» — не понимал Гнездилов. «Присаживайтесь, сейчас покажу», — пригласила Аня. «А давайте чаю выпьем. Пока будем билеты покупать, успеем». Аня вынула из кармана странный прямоугольник и положила его на стол. Сама же направилась к раковине и, налив воду в кувшин с крышкой, поставила его на подставку. щелкнула кнопкой, под кувшином загорелась подсветка, и кувшин начал странно шуметь. Не пугайтесь, эта вода греется. Это чайник, он электрический, работает от сети. Как и почти все бытовые приборы. Стиральные машины, холодильники, лампы настольные, телевизоры, микроволновки. За прошедшие сто лет наука шагнула далеко вперед. Теперь не надо колоть дрова, топить печь или самовар, таскать воду из колодца. Вода течет из крана. Аня отвернула рукоятку, и упругая струя полилась прямо в раковину. Продукты сохраняет холодильник, он тоже электрический. Квартиру убирает электрический пылесос. Изобретена автоматическая стиральная машина, а некоторая техника вообще роботизирована. Но самое главное достижение – телефония и интернет. получило развитие в последние лет двадцать. В вашем мире электричество главное из энергии? Не во всех отраслях, но в быту выходит, да. А так добывают нефть, газ. Например, в частном секторе до сих пор отапливают с помощью котлов на газе. Котел греет воду, и она бежит по батареям, обогревая дом. Гнездилов кивнул, давая понять, что он знаком с центральным отоплением. Тем временем вскипел чайник. Кнопка щелкнула. Из пузатого стеклянного кувшина повалил пар. Аня поставила на стол две чашки – Достала коробочку с пакетированным чаем. В наше время все быстро и практично. И, знаете, раньше я думала, что это здорово. Но, побывав в прошлом, поняла, что безвозвратно потеряно наслаждение процессом. Теперь быстро едят, быстро пьют, одеваются практично, вечно куда-то спешат, живут скоро. А от этого никакого вкуса к жизни. Все нацелено на результат. Больше заработать, большего достичь, все успеть. Прискорбно заметил Гнездилов, наблюдая, как Аня выудила из картонной коробки два глянцевых пакетика, вскрыла их, достала бумажные кулечки на веревочках и бросила те в кружки, подхватила чайник и разлила по чашкам кипяток. Значит, то, о чем вы писали в письме, правда? Империя действительно распалась? Она не распалась. Царя свергло временное правительство, но оно не смогло удержать власть. И уже через полгода временщиков скинули большевики. Началась гражданская война. Красные победили. Да что я, смотрите сами. Аня включила смартфон, подсоединив зарядное устройство. Пока их не было, телефон успел разрядиться. С удивлением и немым восхищением Гнездилов наблюдал за аппаратом, который вдруг зажегся таинственным светом. По нему пробежали латинские буквы и цифры. А потом экран загорелся. И Александр Сергеевич увидел изображение Ани. Это фотокарточка? О, нет. Точнее, это не только фотокарточка. Это телефон, компьютер, фотоальбом, кинематограф, концертный зал, светский салон и библиотека в одном месте. Еще 20 лет назад телефон был лишь устройством для связи. А сейчас в такой коробочке весь мир умещается. Существует глобальная сеть, в которой можно найти любую информацию обо всем на свете. От книг до рецептов, от знаний по физике, географии, до любой науки, до инструкции, как изготовить бомбу. Гнездилов посмотрел на Аню с подозрением. Да, как положительное, так и все плохое, увы. Это интернет-всемирная паутина, в которой можно найти все что угодно. О чем бы вы хотели узнать? Гнездилов растерялся Обо всех людях можно узнать. Если информация о них перенесена из архивов, то можно. Найдите про свержение Николая II. Гнездилов забыл, как дышать. Такое даже вслух произнести было немыслимо. Смотрите. Экран реагирует на прикосновение, поэтому нажимайте осторожно. Это значок всемирной сети. Нажимаете на нее, потом на строку поиска и пишете запрос. Как во сне Александр наблюдал за Аней, которая нарочито-медленно водила пальчиком по экрану. В прямоугольнике, появившемся после нажатия на значок, возникла палочка, которая мигала. Внизу экрана же появилась раскладка, как на печатных машинках. Как и в письме Анны, которое она оставила для него. Не хватало некоторых букв. Я тут заметил, что в вашем алфавите нет ятей и букв ер фита. Ага, языковая реформа была проведена в октябре 1918 года. И с тех пор нет в русском языке ни ятей, ни ер, ни фиты. Аня потыкала по экрану, и в прямоугольнике возникла надпись. «Февральская революция 1917 года». Девушка нажала на лупу рядом с прямоугольником, и экран мигнул. На нем появился список каких-то выражений, фраз, цифр. Это все, что сеть нашла по запросу. Тут тысячи ссылок на страничке, где хранится та или иная информация. Процессор, то есть мозги телефона, ищет все совпадения, где хоть когда-то упоминался нужный нам запрос. На первых страничках информации больше всего. Вот смотрите, это онлайн-энциклопедия. Аня нажала на первую же строчку и провалилась внутрь ссылки. На экране появился текст с описанием событий прошлого. «Можно?» — Гнездилов попросил телефон. Аня подвинула ему аппарат, а сама достала из шкафчика вазочку с печеньем и конфеты. На столе появился также сервелат и сыр, а из ледяной упаковки девушка достала тонкие, словно вафельные, хлебцы. «Простите, хлеба нет. Отдали все соседки, когда уходили в прошлое. Зато есть хлебцы. Можно и их использовать. Я не голоден». Отмахнулся Гнездилов, с жадностью вчитываясь в текст статьи. «Александр Сергеевич, я понимаю, что ваш голод несколько иного рода, но времени у нас еще достаточно. Прочтете. Давайте попьем чай и купим билеты». Сыщик нехотя согласился. Дочитав о февральской революции, он отодвинул от себя смартфон. Видно было, что информация никак не укладывается у него в голове. Воспользовавшись моментом, Аня забрала аппарат и стала искать билеты на поезд. Гнездилов в это время отхлебывал чая из кружки. Спустя двадцать минут поисков девушка расстроена отодвинула от себя гаджет. «Не успеваем. Поезд будет только поздно ночью. Прибывает в Москву утром, пока мы доедем до Ленинградского вокзала, пока сядем в Сапсан. В лучшем случае будем в Питере часа в два, а это поздно». «Это вам сеть сказала?» «Ага». Аня встала и зашагала по комнате. «Что же делать? Может, автобус?» «Билетов на автобус не было». Да и в связи с Новым годом количество рейсов сократили до минимума. Утренний уже уехал, а вечерние отправляется точно так же ночью. — Черт! — выругалась Аня, а у Гнездилова глаза полезли на лоб. — Простите, я не должна ругаться, как сапожник. Аня виновато посмотрела на сыщика. — Не смогла сдержаться, извините. — Что же делать? Что делать? Быстрее всего до Москвы доехать на машине. Но у Ани не было прав, да и авто у них с мамой не имелось. В столице было все отлично и с общественным транспортом, поэтому в покупке автомобиля Аня не видела смысла. «Общественный транспорт?» – переспросил Гнездилов. Аня уставилась на него. Оказывается, она рассуждала вслух. «А? Ах да, транспорт в столице очень хороший. Автобусы на электрическом ходу. Трамваи, метро, электрички». Для Александра Сергеевича звучали неведомые слова. Он услышал о метро и оживился. «Метро?» Прямо как в Лондоне. Я читал о том, что в Англии есть метро. Подземные тоннели, по которым ездят вагоны на электрическом ходу. Аня снисходительно улыбнулась. Гораздо лучше, чем в Англии. Метро в Москве строилось при Советском Союзе и открылось в 1935 году. На сегодняшний день в нем почти четыре сотни станций. Очень много построено в последние годы. Столица? Москва вновь столица? Мысли сыщика скакали в разброд в попытках осознать происходящее. — Ага. В 1914 четырнадцатом, когда началась Первая мировая война, Петербург переименуют в Петроград, а в марте 1918 года столицу перенесут в Москву. — Сколько информации! — Ой, это вы еще YouTube не видели, — усмехнулась девушка. — Но все это позже. Надо понять, как добраться. Если ехать на авто, то до Москвы это займет часов пять. — Четыреста верст за пять часов? — не верил сыщик своим ушам. «Да там весь день по железной дороге ехать. Какую скорость развивают ваши автомобили?» «Ой, это смотря какие. Но я отвечу так. Ограничение скорости на трассе 110-120 километров». «В час?» — Гнездилов вытаращил глаза. Он уже не переживал о том, что выглядит как-то неподобающе. «Ага». Аня все думала, думала. «Сегодня первое января. Автобусов крайне мало. Поезд только вечером. Нужно найти водителя с машиной». Но где? Заказывать такси без штанов остаться можно. У нее просто не было столько денег. Если только частника попросить, но кого? И вдруг ее осенило. Тот веселый таксист, что возил ее в поисках метрических книг по окрестностям, совершенно точно давал девушке свою визитку. Аня бросилась в свою комнату за сумкой. Вернулась она с победным ликованием на лице. Нашла номер водителя. Лишь бы он был трезв и готов подписаться на эту сумасбродную авантюру. Таксист взял трубку сразу. гнездилов завороженно, смотрел, как Аня общается с кем-то посредством плоского прямоугольника. «Ну, я понимаю, что Новый год. Сколько ты хочешь?» — пытала девушка пустоту. Присвистнула, услышав ответ. «О, «У меня столько нет. Ну, мне позарез в Москву надо. Могу предложить половину». Собеседник помялся, но согласился. «Только ради тебя, красотка», — услышал Александр Сергеевич голос из телефона. «Что за панибратство?» — удивился он. Анна, казалось, даже не отреагировала. Положила трубку и радостно улыбнулась. — Нас отвезут, Александр Сергеевич. Вечером будем в Москве. — Что это будет вам стоить? — осторожно поинтересовался Гнездилов. — Деньги, конечно, — ответила девушка. — Но разве это имеет значение, если это может помочь Николя? Гнездилов даже смутился, что мог в ней сомневаться. Все-таки Николаю невероятно повезло, что именно ему ответила взаимностью такая девушка, как Анна Терепова, Ради него готова и на край земли отправиться, лишь бы только спасти своего любимого. «У нас есть часа полтора. Чем будем заниматься?» «Можно мне почитать вашу энциклопедию?» Аня рассмеялась. «Ну, конечно, можно. А я пока бутербродов сделаю в дорогу».